Капитула 23. О цене королевского дознавателя. Меня оттащили сквозь потрясающий красоты парк. Настолько красивый, что даже орать дурнина и брыкаться в нем было как-то совестно. Кроме того, я решила, что Аршес все равно придет мне на выручку, поэтому лучше не играть в героиню и не злить сердитых гайронов. Так как тащили меня спиной вперед, держа под мышками, то я лишь видела удаляющееся здание отдела дознания расположенную у входа в дворцовый комплекс королевскую канцелярию и буйствующую зелень ухоженного парка, рассеченную зелестыми, посыпанными белым гравием дорожками. По крыльцу вверх, и мы уже в парадном вестибюле. Коридор, переход, лестница — все кричало богатством. Наконец меня поставили на ноги и втолкнули в открытую дверь. Я оказалась в роскошном, сверкающем золотом кабинете. Настолько большом, что он скорее походил на театральную сцену. Насыщенные синие драпировки вдоль стен, огромная переливающаяся огнями многоуровневая люстра, дорогущий шерстяной ковер на полу. И посреди всего этого великолепия исполинский инкрустированный перламутром и золотом стол, за которым в массивном кресле восседала моя будущая свекровь. Другого стула или кресла в помещении не было поэтому я вынуждена была стоять перед ней, как провинившаяся. От вспыхнувшей в груди злости я даже не сразу обратила внимание, что дрожайшая потенциальная родственница светится, хоть и слабо. «Не вздумай что-то сказать. От такой змеюки избавится милое дело. Пусть откинет плавники. А ты купишь себе красивое траурное платье, вот и повод будет сходить в одежный магазин» посоветовал внутренний голос. — Что случилось? Что-то с Аршесом? — запинаясь, спросила я. — С Аршесом все в порядке. Будет. Как только ты избавишь его от своего сомнительного общества, — надменно проговорила Зайтана Эргер. — Собственно, этот вопрос я и хотела сегодня решить. — Сколько? — Что сколько? Нахмурившись, переспросила я. Свечение занимало все мои мысли, я внимательно всмотрелась в сухую властную фигуру перед собой. Нет, ошибки нет, не показалось. Она действительно светилась, и, кажется, сила этого сияния медленно нарастала. «Пять тысяч даблонов!» уверенно заявила свекровь, поджав губы. «Что пять тысяч даблонов?» не поняла я. «Боже, ты еще и тупая, как пробка!» — разозлилась будущая свекровь. «Я предлагаю тебе пять тысяч даблонов, чтобы мы больше никогда тебя не видели. Подаренные тебе побрякушки можешь оставить при себе». «Соглашайся. Это лучшее предложение, которое ты получала в жизни». «Точно, соглашайся». Купишь Аршесу подарок, а ей в крайнем случае скажешь, что потратила деньги на развитие вашей семьи. С такого ее порвет на лоскуты. Если доживет, конечно. Так что лучше быстрее соглашайся, а то сдохнет и денег не даст. Загорелся идеей внутренний голос. «Вызовите, пожалуйста, Аршеса. Срочно!» Выдохнула я, глядя, как сияние вокруг Зайтаны Эргер уплотняется. «Очень срочно!» «Даже и не подумаю», — презрительно хмыкнула будущая свекровь. «И имей в виду, если ты не возьмешь деньги, то я найду способ от тебя избавиться и получу тот же результат. Только ты так и останешься нищей. Со мной лучше договариваться, а не ссориться», — с нажимом закончила она. «Что же делать, если я начну ей сейчас рассказывать про свечение?» Она просто не поверит и высмеет меня». «В смысле, что делать? Планировать трауры и пахальные проводы в глубину?» «Ты что, не видишь, что она тебе жизни не даст?» — воскликнул внутренний голос. «Когда-то я мечтала, что мать моего возлюбленного и мне станет мамой, которой так остро не хватало. И, глядя на Зайтану Эрагер, я точно знала, что этого не будет никогда. Но и поступить так с Аршесом не могла. А значит нужно бежать и звать на помощь. Что с ней? Отравили или сердце? Над нами что-то мощно бахнуло. Показалось, что даже здание вздрогнуло. Люстра недовольно зазвенела хрустальными подвесками. Надменное лицо пожилой Гайроны перекосилось от возмущения, а губы сжались в тонкую недовольную нить. Наверху что-то бумкнуло снова, но на этот раз потише. С потолка посыпалась пыль. Кажется, в углу появилась трещина. Свечение усилилось. Я развернулась на пятках и кинулась к двери. Но Гайрона оказалась быстрее, дверь запечатала Аркан, и я чуть не влетела в его наверняка болезненное объятия. «Вызовите Аршеса, вам грозит опасность!» «От тебя, что ли?» презрительно скривилась Зайтана Эргер. «Не льсти себя». «Вы не так поняли». «Вам действительно грозит опасность!» — отчаянно воскликнула я. «Отличный блеф. Но нет. У тебя есть только два пути отсюда. С пятью тысячами даблонов в кармане или волоком в компании стражи. Хотя при любом из этих раскладов Аршеса ты больше не увидишь никогда!» Сверкнула глазами будущая свекровь. Я закусила губу. Мысли метались, сердце отчаянно колотилось в груди. Что же делать? «Принять факт. Ты сделала все, что смогла, чтобы спасти старую Грымзу. Но, увы, потерпела неудачу. Как жаль. Сделай грустное лицо, Виола, и выпрями спину. Подарки судьбы надо встречать с высоко поднятой головой». Радовался внутренний голос. «Прошу вас, умоляю, позовите Аршеса. Вы же погибнете!» «Да как ты смеешь мне угрожать, маленькая мерзавка?» Разъярилась хозяйка кабинета и даже села в своем шикарном кресле ровнее. «Ладно. Кажется, пора переходить к крайним мерам». Дверь вдруг сотряслась. Комнату тряхнуло во второй раз. Удар, хлопок, раскатистая ругань с той стороны и створки дрогнули, растрескались, а потом сияющим пеплом осели в проеме. С потолка... Снова посыпалась пыль. Простите, ваша блистательность, не заметил, что у вас закрыто. Неедовито процедил Хазарал без приглашения, входя в кабинет. Позвольте избавить вас от общества маленькой мерзавки и необходимости крайних мер. Как королевский дознаватель, я прибегание к крайним мерам вообще настоятельно не рекомендую, даже вам. За его спиной на полу без движения валялись три гайрона в форме. «Инбит, она светится!» Отчаянно ткнула я пальцем в потенциальную родственницу. «Вызови Аршеса срочно!» Хазарал перевел удивленный взгляд на Зайтану Эрагера, но переспрашивать не стал. Молниеносно достал блокнот и отправил Аршесу послание. Яркость свечения нарастала с каждой секундой. «Как светится?» Деловито спросил дознаватель. «Сначала слабо светилось, а теперь сильно!» — нервно ответила я. «Ваша блистательность как самочувствие? Сердечко не шалит? Голова не кружится?» «Да как ты смеешь, несговорчивый хам!» — возмущенно воскликнула мать Аршеса. «То есть какие-то точки соприкосновения у вас все же есть?» — протянул внутренний голос. Засветился аркан портала, и Хазаров накинул на него вторую часть плетения. Из золотого магического зева вырвался взбудораженный Ордан. — Что случилось? — взревел он, представ среди всполохов затухающего портала. — Она светится! — воскликнула я, указывая на будущую свекровь. — Он на меня напал! — воскликнула она, указывая на Хазарова. «Твои бабы меня в глубину сведут», — процедил Энбит, скрещивая руки на груди. «Все, дальше сам». Развернувшись на пятках, дознаватель чеканным шагом покинул кабинет, поправляя манжеты на рубашке. «Она светится!» — отчаянно крикнула я, когда сияние стало ослепляюще сильным. Арше скинулся к матери и тут же вспыхнул сам. — Нет, теперь ты тоже уйди, уйди оттуда! — заорала я, цепляя Ордана за полу мундира. В этот момент над нами что-то лопнуло с громким металлическим хлопком, и огромная люстра сорвалась с потолка. Я рванула Аршеса на себя изо всех сил. Он успел рывком вытянуть из кресла мать и с размаху повалился на меня. Тяжеленная люстра с грохотом и звоном упала на кресло и стол. Боль взорвалась в ноге шаровой молнией. Рядом упала Зайтана Эрагер. Во все стороны брызнули острые осколки. Аршес накрыл меня, подставляя плечо под хрустальный град. Спустя секунду все стихло. Ордан обернулся ко мне и, наконец, слез с раненой ноги. Затем проверил мать и отряхнул руки от осколков. Он рывком поставил нас обеих на ноги, и я уйкнул, оперевшись на левую. Стопу прострелила повторной вспышкой боли. «У меня, кажется, нога сломана», — жалобно сказала я, опираясь на перекошенного от шока Гайрона. «Что тут произошло?» — взревел он. «Люди Зайтаны Эргер приволокли меня сюда. Она предложила мне пять тысяч даблонов, чтобы я исчезла из твоей жизни. Но она светилась, понимаешь?» Я попросила, чтобы она позвала тебя, а она не звала, — жаловалась я, утирая слезы. Боль в ноге была просто ужасной, а также оказалось, что осколками мне еще и руку рассекло. Пришел Хазарл и тебя позвал, а ты всех спас. Нога ужасно болит. Хазаров! рявкнул Аршес так, что здание содрогнулось. Разбитая люстра опасливо звякнула, Засветился портал, и оттуда вышел крайне раздраженный гварф. «Что опять? Ты понимаешь, что кроме твоих семейных разборок у меня вообще-то еще и работа есть?» Возмущенно наехал он на Аршеса. «Что случилось?» «Ничего. Сначала на Виолу напали на улице. Мы с Кристой отбились, я отволок их обеих в отделение. Но пока носил Кристу к целителю, Виола утащила королевская стража. «Сам понимаешь, вмешаться никто не смог. Я пошел следом, чтобы твою драгоценную Ордану забрать. А она принялась верещать, что ее блистательность блистает в самом прямом значении этого слова. Я вызвал тебя и ушел. Потому что, честное слово, Аршес, мне некогда твоих баб разнимать. Наведи уже порядок в своей семье и дай людям нормально поработать. Я уже задолбался караулить твою Виолу, чтобы с ней ничего не случилось». «А ты еще и орешь на меня. Знаешь что? Я в отпуск ухожу. Достала!» Я удивленно возрилась на Хазарова. «Он что, все это время меня охранял? От потенциальной свекрови?» «А мне ты почему ничего не сказал?» — пророкотал Аршес. «Потому что ее блистательность умеет затыкать даже самые разговорчивые рты. Клятву я дал». «Но я же не знал, что именно она попросит, когда обещал молчать!» Зло процедил Инбит. «И что ты попросила?» Обманчиво-мягко спросил Аршес, повернувшись к матери. Та молчала, гордо вскинув подбородок. «Твоя Ордана набитая дура!» Холодно сказала она, изящными движениями отряхивая дорогое платье от осколков. «Такой рядом с тобой не место!» «Из чего бы она дура?» — возмутился Аршес. «Наверное, с того, что тебя выбрала, и что полезла спасать ее блистательность. Не в обиду вам, Гварцегиня Эрогер, но поступок глупый, учитывая все обстоятельства», — хмыкнул имбит. «Ужасно глупый, гварф Хазарл», — надменно кивнула гварцигиня. «Не глупый, а порядочный», — возмутилась я, поджимая раненую ногу. Я просто не хотела, чтобы Аршесу было больно. Если она настолько наивная и порядочная, то это даже хуже, чем если бы она была просто клинической идиоткой Аршес». Недовольно поджала губы Зайтана Эргер. «Потому что она не могла не понимать, что я ее в порошок сотру и акулам скормлю». «Никогда не смей больше к ней». «Приближаться!» — взорвался Аршес, повернувшись к матери. «И манеры!» — полностью проигнорировав вспышку Аршеса, продолжила Зайтана Эргер. «У нее просто отвратительные манеры. Она тычет пальцем Аршес. Это непозволительно. Завтра в десять утра я жду ее здесь для встречи с моей модисткой. После этого у нее будет занятие по этикету». «До тех пор, пока она твоя, Ордана, я не позволю ей выглядеть, как портовая нищенка». Повисла пауза. Аршес несколько раз удивленно хлопнул глазами. Я молчала, не зная, как реагировать. Боль в ноге занимала куда сильнее, чем их перепалка. Попробовала наложить обезболивающий аркан, но он искрами рассыпался в воздухе. От досады я чуть не зарыдала. Ардан наконец, похватился и сплел лечебные чары. «Инбит, найди, пожалуйста, целителя и прими мою благодарность и извинения за беспокойство. И выясни заодно, с чего бы с потолка начали сыпаться люстры». Хазарал кивнул и исчез в пустом проеме двери. Аршес перевел тяжелый взгляд на мать. «Знаешь, это выходит за все разумные рамки. Ты перешла грань». «Никакой твоей модистки Виола завтра не пойдет. И на занятия по этикету отправится только, если сама этого захочет». «Но?» «Без «но». Она моя Ластана. Я собираюсь на ней жениться. Смирись и веди себя цивилизованно». Слова Аршеса шокировали Гварцегиню настолько, что она удивленно уставилась на меня. Так, словно увидела в первый раз. «Но она же человечка!» Убито пробормотала будущая свекровь. Гайрон сделал выбор. «Дискуссия закрыта. Смирись, мама». Аршес подхватил меня на руки и понес прочь из разгромленного кабинета, но в проеме остановился и обернулся. «Пять тысяч? Серьезно? Ты оценила меня в пять тысяч? Это даже обидно». В качестве подарка ко дню матери жди букет с соседней клумбы. «Аршес, я...» Она посмотрела на сына виновата. «Я... Я была неправа». «Очень неправа, мама», — припечатал Аршес. «Но мы обсудим это позже, когда я немного успокоюсь. Я так понимаю, что ты сначала отправила зови наемников, а когда у них ничего не вышло, еще и стражу». «Чтобы ее с позором протащили через весь отдел?» «Да», — холодно признала гварцегиня. «Еще хоть одна подобная выходка, и ты меня больше вообще не увидишь». Я опасливо вцепилась в мундир Аршеса и выглянула из-за его плеча. Ее блистательность гварцегиня Эрегер стояла посреди разгромленного кабинета, как в центре бальной залы, с достоинством держа идеально ровную спину и высоко подняв голову. Я услышала тебя, Арш. Подобное больше не повторится, даю слово. Хорошо, мама. Вернувшийся Хазарал окинул насмешливым взглядом нашу компанию. Загадка века разгадана. Этажом выше рабочие уронили и раскололи мраморную ванну. Странно, что упала одна люстра, а не весь потолок. Если мой уникальный дар дознавателя больше не требуется для раскрытия настолько замысловатых преступлений, то я, пожалуй, откланяюсь. Радость видеть ваши лица настолько велика, что боюсь получить передозировку счастья. Ядовито процедил инбит, после чего исчез уже окончательно. Но модистка все равно нужна. Как ни в чем не бывало, продолжила гварцегиня Эргер. И манеры, Арше, с ними нужно что-то делать. Мы же не можем прятать твою жену ты должен будешь ввести ее в общество. Нельзя позволить, чтобы хоть кто-нибудь посмел сказать о ней плохое слово. Над манерами мы работаем. Тяжело вздохнул Ардан. И насчет уроков этикета подумаем. Я испуганно прижалась к Аршесу. Не надо мне никаких уроков этикета. В конце концов, она гваранесса Зентоза. «Кстати, почему ты еще не вернул ей титул, сын? И эта история с ее дядей? Нужно подумать, как все это преподнести публике». «Ладно, это заботы другого дня. Идите, дети!» Зайтана изобразила на лице нечто, предположительно обозначавшее улыбку, словно мараза оскалилась, меня передернула. «Я бы все-таки трижды подумал, прежде чем за Аршеса замуж идти. Такая свекрофирма на всю жизнь. А мужика можно и другого выбрать. Сироту, например», — протянул внутренний голос. Ардан отнес меня обратно в отдел дознания, где ногу осмотрел целитель. «Порваны связки, но ничего критичного. Пятидневка полного покоя, пока лодыжка заживает. Не ходить, на ногу не наступать». «Принимайте вот это зелье, а вот эту мазь накладывайте под плотную повязку», — сказал лекарь, закончив оплетать чарами мою опухшую щекотку. Аршес отнес меня в спальню при кабинете и уложил на постель. «Прости, Ви», — погладил он мои руки. «Я не ожидал, что она способна зайти так далеко. И спасибо». Я молча обняла его и тяжело вздохнула. «Ты правда гварцик?» Тоскливо спросила я. «Правда? Извини. Я не специально гварцик. Так само вышло». Улыбнулась и погладила его по щеке. «Какие еще в тебе есть скрытые недостатки?» «Целый фургон и маленькая тележка», — обрадовался Аршес. «Но рассказывать ничего не стану. Потом сюрприз будет. Кстати, у нас серьезная подвижка по делу приюта. Мы нашли твою директрису и ее приспешниц. Вернее, мы думаем, что нашли. Кто-то прислал анонимку с информацией о том, где их искать. Я отправил туда пограничный патруль, надеюсь, что он найдет наших обвиняемых живыми. Очень уж хочется с ними побеседовать. «Ты возьмешь меня с собой на допрос?» — с надеждой спросила я. Аршес нежно поцеловал меня в шею. «Конечно, если ты этого захочешь». «Но должен тебя предостеречь с подозреваемыми, я могу быть очень жестоким». «И я уже знаю». «Ошибаешься, Ви. Но рано или поздно все равно увидишь. Так что будет очередной сюрприз».